Вот как выглядели их лодцы Длинный свиток, на котором изображалась линия побережья с ориентирами. Что-то вроде осциллограммы, украшенной надписями вроде «мыс с горбатой скалой», на которой растёт кривое дерево, на котором в позапрошлом году повесили гука Борзова за дерзость предележки добычи. Неудивительно, что масштаба у этих Филькиных грамот тоже не существовало. Матийцы в морском вопросе куда прогрессивнее, хотя не без недостатков.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 Штурманы умели прокладывать курс по звёздам и солнцу при помощи примитивных угломерных инструментов, подвешиваемых крием. Имелся простейший компас, болтающаяся на шёлковой нити намагниченная игла. Карты хоть и ужасные, но настоящие, а не те смехотворные рулоны, которые хранил сэр Флорис в своём сундуке. Но управлять галерами демов матийцы тоже не умели.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 Даже имея превосходство в ветре, трудно сойтись с этой маневренной скорлупкой, если капитан врага этого не желает. Во время Зимней войны нам удалось побоевать на воде, устроив абордажную схватку сразу с двумя галерами. Но тогда плавание заняло считанные часы, вода в озере и реке спокойная. Время суток светлое. Идеальное условие для команды новичков. К тому же демо не пытались уклониться от схватки. Наоборот, рвались навстречу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 Но все равно опасался, что по пути эти зазнайки устроят итальянскую забастовку. Поэтому я решил плыть на корабле Саеда, а не Арисата. Своим доверие больше. Примечание. Итальянская забастовка. Форма протеста, при которой работники выполняют свои обязанности, с абсурдной тщательностью соблюдая все правила, не допуская ни малейших отклонений от них. При этом производственный процесс, в отличие от обычной забастовки, не останавливается, но резко падает производительность. Также к этой форме протеста относятся выполнение своих обязанностей с подчеркнутой небрежностью. Конец примечания. И это лишь сотая часть проблем, которые мне лично пришлось решать в процессе подготовки к плаванию. Кто бы мог подумать, что пиратство – такое хлопотное дело. Новые проблемы начались еще до выхода. Оказалось, что тренировки проводились лишь в светлое время суток, а ночью плыть по реке Нисает, Ни, ни Аресат не решились. Я предложил впереди послать пару лодок с фонарями для ориентира, но они всё равно побоялись сунуться в узкое русло. В итоге отлив мы прозевали, но я не сильно расстроился. Подумаешь, потеряли несколько часов. Солнце уже прилично поднялось, когда преодолели скальное сужение, в котором располагался форт,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 Ругался, как потомственный грузчик мебельного магазина. Хотя ему-то чего бояться, в случае чего спокойно улетит. Ни шлепок пернатому не нужно, ни спасательных жилетов. А ведь на корабле даже спасательных кругов нет».